Плеть Илахара, синее пламя схлестнулось черным металлом. копья упали, плеть почернела и погибло На сожалению, времени не было. Магистр смерти отбросил уже бесполезную рукоять. Риан активировал и кинул ему собственную плеть. Илахар поймал в полете, ударил об пол словно примеряясь к новому непривычному оружию. Затем атаковал Риан.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 Устоять стояли, но чтобы удержаться, синхронно сделали шаг вперёд, становясь на проклятой мной участке. «Березда, помоги Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только бы сработало!» В следующее мгновение первый лорд споткнулся, но тут же выпрямился. Второй дёрнул головой, мотнул, протянул руку вперёд и тут же отдёрнул. Третий попытался что-то сказать.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 Тут уже ничего поделать было нельзя. Ведьма исчезла, спасаясь от смерти на острове Семи морей. А нам предстояло выжить. Всплеск, чёрное пятно летит в мою сторону. Плеть магистра обвивает то, что завизжало словно живое. Заклятие гибнет, Риэн остаётся без плети. Плохой расклад.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 и на пятом снова упал. «Прелесть моя! Ты радуешь!» похвалил меня магистр Элахар. Риан не сказал ничего. Это была его битва. Отвлекаться на разговоры он право не имел, особенно если учесть, что лорд Бездны выхватил два черных клинка. За схваткой пристально следил и второй из лордов. Правда, сказать ничего не мог,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 Защищённый необычной бронёй, оставался неуязвим. В следующее мгновение в бой ринулся Элахар. Удар и, утратив призрачную дымку, лорд Бездны застыл, насаженный на длинные когти демона, как на вилы. Я вскрикнула. Немой лорд бросился в бой, оставляя слепца без прикрытия, и Элахар был вынужден, отбросив раненого, встретить нового противника.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 «Сними проклятие, ведьма!» Мне было больно, очень больно. По щекам потекли слёзы, и, решив, что терять мне уже нечего, я прошептала. «Я сделаю всё, что вы скажете!» Лорд Бездны ничего не сказал. Он ударил снова, наотмашь по лицу. И проклятие острого поноса сорвалось с языка неосознанно. «Таека! -э Акахаа!»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 Ириан и Эллахар теперь действовали жёстче. Магистр смерти использовал магию. Лорд-директор, проводя каждый удар на немыслимой скорости, заставил Лорда Бездны уйти в глухую оборону. Быстрота, спонтанность, чёткость в исполнении и резкий отход назад, чтобы ринувшийся в атаку Лорд упустил маленькую смертоносную деталь — когти высшего демона.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 как двумя огненными тенями магистры оказались рядом со мной. о, -о, -о протянул Даррен, глядя на красного от натуги, но все еще сдерживающегося лорда бездны. я прелесть моя! Только не говори, что это проклятие дурно пахнущей смерти!» «Смерть вообще не благухает», — ответила я, не отрывая восторженного взгляда от Риана. Мне была видна Только изрезанная рубашка. Но чёрные вздувшиеся вены на лице магистра говорили о многом. О слишком многом. "Жить буду", Рен притянул меня к себе, обнял и, зарывшись лицом в мои волосы, прошептал: "Могла бы и согласиться снять проклятие?" тоже шёпотом спросила я. "Да", глухой злой голос. "Я не могла, Рен", отстранившись от его груди,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 Черные когти лорда Иллахара медленно втянулись. Риан с некоторым удивлением посмотрел на лорда Бездны, чтобы все же уточнить. На вас доспехи легендарных убийц из Бездны. «Аргатаеров нет», — выдохнул лорд. «Ты последний». На мгновение все замолчали. Потом Иллахар мрачно произнес. «Вот бездна! Придется его все-таки убить!» Риан промолчал. «Выхода нет!» — магистр смерти развел руками. «Если дед узнает, ты труп, Тир!» Все же удивительные у них отношения. Пока опасность грозила Элахару, ариан настаивал на убийстве лорда бездны. Но едва под угрозой жизнь магистра, Уже Даррен требует крови. И я так полагаю, они не единственные осведомленные?» Медленно произнес лорд-директор. «Ты труп!» — подвел итог Элахар и весело поинтересовался у меня. «Дэя, «Да, прелесть моя! Как насчет того, чтобы выйти за более жизнеспособного кандидата?» Молча посмотрела на магистра. Элахар провокационно оскалился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 Когда ты узнал о своем наследии?» «В эпический момент прибытия гоблинов», — сухо ответил магистр. «Начинаю понимать причину сожжения императрицы», — протянул Илахар. «Я так полагаю, матушка знала». Риан кивнул, а затем тихо спросил у меня. «Это то твое, опробованное на троллях и вампире, знаменитое проклятие?» Кивнула. — А уровень? — Первый, — шепотом созналась я. — Первый! — рёв лорда бездны раздался по подземелью. — Всего лишь первый! — пожав плечами, честно призналась. — Вы более сложные, деактивировали почти мгновенно, а простые просто недооценивали, потому-то и не могли снять. Про формулу закрепителя я говорить не стала. Пусть останется маленьким секретом.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 не ведая, что на самом деле было использовано нечто почти идентичное Дейнтери. Вот только это был Сагдарат, родовое проклятие высшего, тринадцатого уровня. И я испуганно взглянула на магистра Эллахара. Тот не сводил с рена, понимающего и, откровенно говоря, восхищенного взгляда. Это потом, когда лорд назвавший свое истинное имя. Хавер из клана Харшасса принес древнюю клятву, на самом деле, подвергнув себя и весь свой род подчиняющему проклятию, Элахар задумчиво произнес. «Да, Тиэр, такого коварства я от тебя не ожидал». Лорд-директор ничего не ответил на это, готовясь принять ту же клятву,